«Послушай-ка, юноша, заклинаю тебя временем, брось эти заученные фразы!» Проговорил он между затяжками. «Великую честь! Пуф-пуф! Говори человеческим языком! Пуф-пуф! Ты рад?» «Да, сэр!» — осторожно произнес Харлам. «Вот ты отлично! Иначе и быть не могло! Хочешь стать техником?» «Техником?» харланд даже вскочил со стула. — Садись, садись, ты, кажется, удивлен. — Вычислитель, Твиссел, я никогда не собирался быть техником. — Знаю. Сухо проговорил Твиссел. — Никто почему-то не собирается. Кем угодно, лишь бы не техником. А между тем техники очень нужны. И на них всегда большой спрос. Их не хватает во всех секторах. «Боюсь, что я не подхожу для такой работы. Иными словами, такая работа не подходит тебе. Тебя не устраивает работа, которая влечет за собой столько неприятностей, клянусь вечностью, мой мальчик? Если только ты действительно предан нашему делу, а я думаю, что ты предан ему, тебя это не остановит. Дураки станут избегать тебя. Ну и что?» «Одиночество! Ты к нему привыкнешь? Зато ты всегда будешь испытывать удовлетворение, зная, что ты нужен, очень нужен, и в первую очередь мне. Вам, сэр? Лично? Вам? Да, лично мне!» Улыбка старика светилась проницательностью. «Ты не будешь рядовым техником. У тебя будет особое положение. Ты станешь моим». — Личным техникам. Ну, как нравится такое предложение? — Не знаю, сэр. А вдруг я не справлюсь? Твиссел упрямо покачал головой. — Мне нужен ты. Только ты. Твои отчеты убедили меня, что у тебя здесь есть кое-что. Он постучал пальцем по лбу. — Ты неплохо учился. Секторы, в которых ты был наблюдателем, дали тебе тебя положительный отзыв, но больше всего мне понравился отзыв Финджи. Харлан был искренне изумлен. Неужели вычислитель Финджи дал бы мне благоприятный отзыв? Тебе это кажется странным. Не знаю. Видишь ли, мой мальчик, я ведь не сказал, что отзыв был благоприятным. Если уж на то пошло, отзыв совсем скверный» уже некуда. Инджи рекомендует отстранить тебя от всякой работы, связанной с изменениями реальности. Он считает, что самое благоразумное — перевести тебя в работники. Харлам покраснел. — Почему он так думает, сэр? — Оказывается, у тебя есть хобби. — Ты увлекаешься первобытной историей, а? — Твиссел без удержу размахивал сигаретой, и Харлан, забыв с досады об осторожности, вдохнул стройку дыма и судорожно закашлялся. Твиссел с благожелательным видом выжидал, когда молодой наблюдатель перестанет кашлять. — А что, разве не так? — спросил он. — Какое право он имеет? Начал был Харлан, но Твиссел прервал его. — Брось! — — Я упомянул об этом отзыве, потому что мне как нельзя более подходит твое увлечение. вообще-то отзыв дело секретное, и чем скорее ты забудешь о нем, тем лучше. — Ну что плохого в увлечении первобытной истории, сэр? — Финн же считает, что оно свидетельствует о сильной одержимости.